«Черту! Если ты пришел говорить со мной все о том же, ты уедешь так же, как уехал король польский. Я освободился от него, освобожусь и от тебя. И больше об этом ни слова». «Но я, брат мой, хочу поговорить с вами не о своем отъезде, а об отъезде другого человека», — объявил Франсуа. «Вы, Ваше Величество, задели самое глубокое, самое деликатное мое чувство, мою любовь к вам как брата, мою верность как подданного». и я стремлюсь доказать вам, что я не изменник». «Ну, какой-нибудь новый слух?» — произнес Карл, облокотившись на книгу, положив ногу на ногу и глядя на Франсуа с видом человека, вопреки своим обыкновению запасающегося терпением. «Какое-нибудь обвинение, изобретенное сегодня утром?» «Нет, государь, это дело вполне достоверное, это заговор, который...» Только моя смехотворная щепетильность не позволяла мне вам открыть. — Заговор? — переспросил Карл. — Посмотрим, какой там еще заговор. — Государь, — продолжал Франсуа, — пока вы будете охотиться с соколами у реки и в долине Везене, король Наварский поскачет в Сен-Жерменский лес, где его будет ждать группа друзей, и убежит вместе с ними. — Так я и думал, — ответил Карл. — Еще одна чудная клевета на моего бедного Андрео. Послушайте, вы когда-нибудь оставите его в покое? Вашему величеству не придется долго ждать, чтобы убедиться, клевета или не клевета, то, что я имел честь сказать вам. Каким образом? Таким, что наш зять сегодня вечером убежит. Карл встал с места. Вот что, — сказал он, — в последний раз я соглашаюсь сделать вид, что верю вашим вымыслам, но предупреждаю. и тебя, и мать. Это в последний раз. — Позвать ко мне короля Наварского, — приказал он, возвысив голос. Один из стражников двинулся было, чтобы исполнить приказание, но Франсуа остановил его жестом. — Это плохой способ, брат мой. Так вы ничего не узнаете. Генрих от всего отопрется, даст знать своим. Те будут предупреждены и разбегутся. А мою мать и меня обвинять не только в игре воображения, но и в клевете. Чего же вы хотите в таком случае? Чтобы вы, Ваше Величество, во имя нашего родства послушались меня, чтобы во имя моей преданности, в которой вы убедитесь, вы не торопили событий. Действуйте так, Государь, чтобы истинно виновный тот, кто в течение двух лет изменял вашему Величеству в мыслях, чтобы потом изменить и на деле – был, наконец, признан виновным на основании неопровержимых доказательств и наказан по заслугам. Карл ничего не ответил. Он подошел к окну и отворил его. Кровь приливала ему к мозгу. Затем он быстро обернулся. — Хорошо. Как поступили бы вы сами? — спросил он. — Говорите, Франсуа. — Государь! — отвечал герцог Лансонский. — Я приказал бы отцепить Сен-Жерменский лес, — тремя отрядами легкой кавалерии, с тем, чтобы они в условленное время, например, в одиннадцать часов, двинулись в путь, сгоняя всех, кто окажется в лесу, в павильону Франциска I, который я, как бы случайно, назначил местом встречи для обеда. Затем я сделал бы вид, что следую за своим соколом, а, заметив, что Генрих удаляется, поскакал бы к месту сбора, где он был бы схвачен вместе со своими сообщниками». «Мысль хороша», — сказал король, — «пусть ко мне позовут командира моей охраны». Герцог Лансонский вынул из-за камзола серебряный свисток, висевший на золотой цепочке, и свистнул. Карл подошел к командиру и шепотом отдал ему распоряжение. В это время его большая борзая актеон схватила какую-то добычу, и, делая бесконечные резвые скачки, начала таскать ее по комнате и раздирать своими прекрасными зубами. Карл обернулся со страшным проклятием. Добычей, которую схватил Актеон, оказалась драгоценная книга о соколинной охоте. Кое, как мы уже сказали, существовало лишь три экземпляра в мире. Наказание соответствовало преступлению. Карл схватил орапник и свистящий ремень тройным кольцом обвился вокруг животного. Актеон звизнул и залез под стол, покрытый огромным комром и служивший ему убежищем. Карл поднял книгу и с радостью увидел, что не хватает только одной страницы, да и на той был не текст, а гравюра. Он аккуратно поставил книгу на полку, где актеон не мог ее достать. Герцог Олансонский смотрел на него с беспокойством. Ему очень хотелось, чтобы книга, выполнившая свою страшную миссию, теперь ушла из рук Карла. Пробило шесть часов. Это был час, когда король должен был спуститься во двор, запруженный лошадьми в богатой сбруе, мужчинами и женщинами в богатых костюмах. Сокольничьи держали на руке соколов в клубочках У нескольких доезжачих висели через плечо рога на случай, если королю надоест охота с ловчими птицами, и он захочет, как это не раз бывало, поохотиться на косулю или лань. Король спустился вниз, предварительно заперев дверь в оружейную палату. Герцог Олансонский, следивший за каждым его движением, горящим взглядом, видел, как он положил ключ в карман. Спускаясь по лестнице, король остановился и приложил руку к колбу. Ноги герцога Олансонского дрожали не меньше, чем ноги короля. «Мне кажется, будет гроза», — сказал герцог. «Гроза в январе? Вы с ума сошли», — сказал Карл. У меня кружится голова, кожа у меня сухая. Нет, я просто устал, вот и все. И добавил в пол голоса. Они меня убьют своей ненавистью и своими заговорами. Но как только король вступил на двор, свежий утренний воздух, крики охотников, шумные приветствия ста человек, собравшихся на охоту, произвели на Карла свое обычное действие. Он вздохнул свободно и радостно. Прежде всего, он отыскал глазами Генриха. Генрих был рядом с Маргаритой. Эти превосходные супруги, казалось, не могли расстаться. До того они любили друг друга. Заметив Карла, Генрих поднял лошадь на дыбы и, заставив ее сделать в три курбета, очутился рядом с королем. — Ого, Анрио! — воскликнул Карл. — Можно подумать, что вы собираетесь скакать за ланью. «А ведь вам известно, что сегодня у нас охота с соколами!» И, не дожидаясь, ответа крикнул. «Едем, господа, едем! Мы должны быть на месте охоты в девять часов!» Король произнес эти слова, нахмурив брови почти грозно. Екатерина смотрела на эту сцену из лоргского окна. За приподнятой занавеской виднелось ее бледное лицо под вуалью, а ее фигура в черном одеянии терялась в полумраке. По приказу Карла вся эта раззолоченная, разукрашенная, благухавшая толпа во главе с королем вытянулась струнку, чтобы проехать в пропускные ворота Лувра, и выкатилась лавиной на дорогу в Сен-Жермен, сопровождаемая криками народа, приветствовавшего молодого короля. А он, задумчивый и озабоченный, ехал впереди всех на белоснежной лошади.